как две раковины стадионы мексиканский и лужники сложат каменные ладони во👏 аплодирующе хлопки вода зачем эти люди и здания не умеют унять тоски доски вырванные с гвоздями от какой-то иной доски а когда я чуть захмелею И прошивыриваюсь на канал, с неба колют верхушками еле, чтобы плечи не подымал. Я нашёл отпечаток шины на Ванкуверской мостовой, перевёрнутой нашей машины, что разбилась под Алма-Атой. И висят, как летучие мыши, Над amnoyu вниз головой времена да мишки и мысли где жили и мы с тобой нам рукою помашет хиппи вспыхнет пуговкою об шлак из плеча как чёрная скрипка крикнет гамлетовский рукав